Глава тридцать седьмая Я встала с места. Очевидно, что Грегор не пустит меня никуда одну. Он опять будет стоять возле туалета и ждать, когда я выйду. Но, видимо, это и нужно похитителю. Просто чтобы я оказалась одна в кабинке. Я поёжилась, подумав, что меня ждёт. Господи, неужели всё закончится именно так? Неужели я иду умирать? «Да еще вопрос, дадут ли мне умереть». Я сжала кулаки, будучи не в силах решиться окончательно. И в этот момент произошло сразу два события. Первое. Грегор посмотрел на меня. Мы встретились взглядом. И я поняла, что ничего не выйдет. По внезапному гневному блеску его глаз разгадала, что он, если не прочитал мои мысли, то хорошо их почувствовал. Он сделал шаг ко мне. Второе. В этот момент у него прозвонил телефон, заставив его остановиться. «Да, Тина», — услышали мы все. «Что? Тина? Значит, звонит Ник? Или все же неизвестный негодяй, которому попали в руки Ник и Криппи? Звонит, чтобы выдвинуть требования?» Я бросилась к Грегору. Встала рядом, чтобы слышать голос, звучащий у него в трубке. «Это был Ник». Он смешно копировал женский голос, «Но всякий, кто знаком с этим оборотнем, узнал бы его». «Грегор, дорогой!» Чуть издеваясь, говорил Ник. «Мы с Ником так и гуляем. Уже почти дошли до скал. Нам скучно. Мы тоскуем по тебе и Анжеле. Ах, знаешь, мы видели нескольких странных людей тут. Может быть, это злоумышленники?» Так Ник явно давал знать, что они видели тех, кто, возможно, следит за ними». Грегор улыбнулся в трубку. «Мы продолжаем операцию. Скоро буду, милая моя, как только освобожусь. Да Анжела прилетит со мной. Конечно». А мне захотелось истерически засмеяться. Я бессиленно оперлась рукой на спинку стоявшего рядом стула. «Идиотка! Паршивая дурочка! Чуть не поставившая все под удар! Чуть не пожертвовавшая всем своим миром!» Да, прав был Грегор и остальные, когда не говорили мне, что задумали на самом деле. Я действительно слабое звено. Самое слабое. К тому же глупая И все же я испытывала облегчение. С Ником и Криппи все в порядке. Противник ведет другую игру. Это была провокация, проверка. Никто пока не умирает. И мне не обязательно умирать. Я подняла телефон повыше и поглядела на фотографию связанного волкопса. В этот момент Грегор взял меня за плечи и развернул к себе. Тоже посмотрел на фотографию. «А теперь объясни мне, Анжела, что это? И что ты собиралась делать?» Жёстко потребовал он. Глаза его блеснули пониманием, когда он увидел картинку. «Пойдём-ка поговорим». Под слегка удивлёнными взглядами Крафтова и Лобковского он буквально вытолкал меня за дверь. Я не сопротивлялась. Я сама показала ему фото и СМС. «Монтаж, да?» спросила я. «Очень хороший, видимо. Я поверила». «Проклятье!» зарычал Грегор. «Ты поверила не потому, что не знаешь про монтаж, а потому, что тряслась за Ника Скрипи. Вот поэтому мы ничего тебе не говорили. И что ты собиралась делать, позволю знать? Пойти пописать?» Драконии глаза загорелись неприкрытым гневом. «А мне захотелось рыдать!» от осознания собственной глупости. «Я идиотка, да, Грегор, мне нет прощения. Я хотела, ну, пойти дать себя похитить, чтобы отпустили Ника Скрипи, и потом...» «Да, и что потом?» Грегор испытующе поглядел на меня, силой сжимая мои плечи. «Сломаешь кости, идиотке, легче точно не станет. Все равно придется лечить». Грустно усмехнулась я, и он ослабил хватку. «Ну, что хотела? Подставиться? Дать себя убить или самой... как-то... Чтобы он уже никогда не мог шантажировать тебя мной, пожертвовать собой, а не кем-то из вас?» Несколько мгновений Грегор внимательно и сердито глядел в мое лицо. Потом порывисто обнял меня, прижал груди мою голову, словно я только что вернулась с того света. «Дура», — сказал он, — «думаешь, тебе дали бы убить себя?» Нет. Он чуть отстранился. Это была проверка. Видимо, этот гад что-то заподозрил и решил проверить. Если бы трубку с СМС взяла Тина по дороге к столбам, значит, это и верно ты, и можно их брать. А если нет, значит, я прячу тебя в корпорации подобра за манжелы и можно... Идём к туалету, я посмотрю, что там. Но не вздумай соваться за мной. Я пошла рядом с Грегором была ошарашена и чувствовала себя последней кретинкой. Тут уж не до того, чтобы обижаться на его дуру. Больше всего хотелось найти где-нибудь одеяло, накрыться и спрятаться от всего мира, чтобы в одиночестве пережить осознание собственного кретинизма. Такое, знаете ли, не каждый день происходит. Живешь себе, живешь, и вдруг узнаешь, что ты непроходимая дура. Это, понимаете ли, своего рода трагедия. Грегори уже потянулся, чтобы открыть дверь в туалет, когда оттуда вдруг выскользнула среднего роста брюнетка. При виде нас она страшно побледнела, пошатнулась под строгим взглядом Грегора. «Сэр, мадам!» — пролепетала она и вдруг закричала. «Я не хотела! Меня заставили! Скажите ему, девушка, пожалуйста, скажите ему, что меня заставили!» Она судорожно схватила меня за руку. Я почувствовала что-то холодное, зажатое в ее ладони. Тут же мир вокруг меня схлопнулся в одну сверкающую точку. Последнее, что я видела, прежде чем провалиться в переливающийся разноцветными огнями туннель, было перекошенное лицо Грегора. Это было не страшно. Я просто не понимала, что происходит. Меня словно скрутило в жгут, пронесло по туннелю и выкинуло на холодную землю. Какой-то древний инстинкт сработал. Я тут же вскочила на ноги, готовая драться не на жизнь, а на смерть. Не знаю с кем. Выхватила взглядом, что нахожусь в большой пещере или гроте. Неподалеку был пруд, в котором периодически вспыхивали красивые перламутровые искорки. Мягкий свет неизвестного происхождения заливал грот, а кое-где стояли столы, стулья, какие-то непонятные предметы — в виде конусов и шаров. «Тихо, Тина, полегче», произнес приятный мужской голос. «Тебе все равно со мной не справиться». Я обернулась на источник голоса, сердце гулко забилось от страха. Подспудно я понимала, что меня похитили и каким-то неведомым образом пронесли через пространство туда, где ждал наш враг. Я встречусь с ним прямо сейчас. Момент настал». Передо мной стоял высокий худой мужчина в чёрных брюках и в облегающей чёрной рубашке современного кроя. Лицо его было не лишено привлекательности. Черты правильные, хищный нос, прямые брови. Волосы тёмные, чуть длиннее обычных мужских стрижек. На вид ему можно было дать лет 35, не больше. «Кто вы?» — спросила я. «И как узнали меня?» «Меня зовут Мерлин», — вполне доброжелательно улыбнулся мужчина. «Да-да, тот самый Мерлин. Должно быть, ты ожидала, что я убеленный сединами старец в длинной мантии и с пышной бородой. Обычно ваше воображение рисует еще и шутовской колпак. Вы любите надевать их на сказочных магов. Но, видишь ли, магия позволяет сохранить молодость... В течение долгих веков а твоя маскировка слетела при переходе Порталы хорошо снимают с людей все лишнее и кстати это был последний в вашем мире артефакт перехода других нет я потратил его на тебя можешь гордиться его слова долетали до меня словно издалека мерлин волшебник из легенд про короля артура но он ведь был добрым Помогал королю, да и вообще не был замечен в подлых действиях. Впрочем, после всего, что со мной происходило, я уже ничему не удивлялась. Просто сердце не хотело верить, что добрый волшебник, которого действительно легко представить в мультяшном колпаке из белой бородой, этакий Санта-Клаус, оказался негодяем. «Что тебе нужно, Мерлин?» – устало спросила я. «Ты?» – коротко ответил он и хитро взглянул на меня только ты тина твой дракон мне ни к чему хотя когда он придёт за тобой будет приятно получить и его силу силы много не бывает запомни это впрочем прости помнить что то ты будешь недолго ничего личного тина за время этой истории ты даже начала мне нравиться не каждая девица сохранит подобное самообладание когда вокруг нее творится цирк с фриками вроде оборотней и драконов. «Я? Не Грегор?» — изумилась я. «Да, Тина. Проходи. Ложись вот сюда». Похититель указал на каменный стол, возле которого стоял медицинский штатив с устройством для переливания крови. «Нет, девочка, не упрямься». Заметив, что я не думаю следовать его указанию, осадил он. «Не принуждай заставлять тебя. Впрочем...» Он махнул рукой и словно струя воздуха подхватила меня. Я не удержалась и позорно вскрикнула, потеряв опору. Тут же меня бросило на стол, и блестящие магические наручники намертво приковали к нему мои руки и ноги. Паника забилась в горле. Я дернулась, запястья соприкоснулись с наручниками, и меня словно ударило током. «Да, что-то вроде электричества», — пожал плечами Мерлин. «Лежи спокойно. А я пока все устрою, и мы поговорим. У нас будет время, прежде чем ты потеряешь сознание. Хорошо ведь узнать всю правду перед смертью, не так ли?» Почти ласково закончил он. Подошел к штативу и умело ввел иглу мне в вену. «То, что происходило дальше, не могло присниться мне». Даже в самом страшном сне. Грегор. Девчонка Зоя из бухгалтерии плакала на стуле, куда мы ее посадили. «Я не хотела, правда!» — кричала она. «Он подошел ко мне, показал фото братика. Он у них в заложниках. Сказал, что убьют, если я не сделаю то, что им нужно». «Еще раз, что именно ты должна была сделать?» Сквозь зубы процедил я. Впрочем, злиться можно было только на себя самого, я просто проклинал себя. «Идиот! Зачем было вести Тину к туалету? Нужно было раскрыть наш маскарад Крафтову и оставить ее под охраной оборотня и мага на пару минут. Так нет! Я повел ее туда, кретин!» Зазнался, видимо. Слишком гладко проходила операция до этого момента. Думал, рядом со мной ей безопасно. И не уберег. Ее похитили прямо у меня из-под носа. Я должна была прийти в туалет и дождаться, когда туда придет любая девушка, надеть ей на шею эту штуку или хотя бы коснуться ее этим. Но когда я притрозывалась к ней рукой с этой штукой, это было неумышленно. Мы тебе верим, — мягко сказал Крафтов. Позвал одного из своих оборотней и велел ему позаботиться о девушке, заодно разобраться, что там с ее братом. Скорее всего, тоже монтаж, но кто знает. И я повертел в руке отнятую девчонки штуку. Маленькая серебряная пластинка на цепочке, словно непритязательное украшение. «Вероятно, артефакт перехода», — сказал Лобковский, то, о чем мы все и так уже догадались. «Говорят, в древности были такие. Он разрядился, когда сработал на вашей девушке». «Кто делал такие артефакты в древности?» Впился я глазами в его лицо. Контролировать себя было сложно. Хотелось обернуться драконом и палить все подряд. Но нельзя. Прежде чем я полечу за Тиной, мы должны хотя бы немного понять, с кем имеем дело. И если я просто погибну, Тине не помогу, хоть я готов отдать свое сердце и все остальное, чтобы она была жива. Кто бы знал, каких усилий мне стоила эта отсрочка. «Великие маги древности», — ответил Лобковский с усмешкой. «Разные, вроде легендарного Мерлина, например». «Мерлина?» — переспросил я. Мозаика медленно, стеклышко за стеклышком, начала складываться у меня в голове. «Мерлин — тот, кто стоял рядом с Утором и Артуром, тот, кто пестовал драконов, но сам им не был, и, похоже, страшно им завидовал. Согласно легендам, Мерлин был сильным и хитроумным магом, «Но, судя по всему, я прав. По моим меркам он не столь уж силен, и пока у него нет силы дракона, ему нечего мне противопоставить, кроме собственного коварства и шантажа». «Возможно, это он и есть», — озвучил я свои подозрения Крафтаус Лобковским. «Не особо могущественен и гоняется за драконьей силой из древности». Не получилось с драконами в прошлом, так он решил использовать дракона, который пришел в ваш мир сейчас. Подозреваю, впрочем, что он немного менталист. В вашем мире эти свойства всегда ослаблены, но, видимо, этот мерзавец как-то умудрялся воздействовать на всех нас. На магов, внушая им ненависть к оборотням. На Тину, расшатывая ее нервную систему так, что она начала принимать самоубийственные решения. И похоже даже на меня. Что ж... Я пристально посмотрел на главного оборотня и главного мага. «Вы готовы помочь мне?» «То, что твоя сила останется при тебе, гарант безопасности нашего мира», — заявил Крафтов. «К тому же из всех зол я опять готов выбрать тебя». «А я теперь ненавижу этого манипулятора, а не тебя», — усмехнулся Лобковский, который, наконец, отважился называть меня на «ты». «Тогда, Лобковский...» — я улыбнулся. «Помнится, вы предлагали мне возглавить магов земли? Теперь я готов это сделать. На время, хотя бы формально. Ради победы над общим врагом, который задурил вам голову». Лобковский вскочил на ноги. «Это честь для нас после всего такого...» Я немедленно позвоню в совет, обрисую ситуацию. Подождите, расскажу, что именно нужно. Моя печать показывает мне, где Тина. Она в Англии. Видимо, Мерлин, если это он, так и продолжал жить в Великобритании и даже сохранил свои древние убежища. Нужно попросить о помощи британских магов. Пусть они устроят осаду вот этой точки. Не знаю, что здесь. Судя по всему, один из легендарных холмов. Я показал на экране телефона координаты на карте. Сам я мысленно видел, как там, где-то под землей, сжимается и разжимается светящаяся точка. Сердце мои Тины. Они должны отвлечь внимание на себя, пока я долечу и проникну в убежище мага. Вы можете организовать это. «Я сделаю все, что возможно», — пообещал Лобковский. «Послушайте, раз уж мы подписали мир...» задумчиво произнес Крафтов. «Прилагаю первую совместную операцию магов оборотней. Я могу связаться с английскими оборотнями, думаю, они тоже не откажут в помощи. Как насчет этого, Лобковский?» «А что уж теперь», — усмехнулся пожилой маг. «Главное, чтобы у меня не выросла шерсть от общения с вами». У меня защемилось сердце. Вспомнилось, как Тина шутила. «Надеюсь, я не начну превращаться в енота от ваших махинаций». «Все, финиш. Либо я взлечу сейчас, либо меня разорвет». Был другой способ попасть туда, к Тина. Но пока у меня нет полной гарантии, что я не погибну от этого, использовать его нельзя. Ведь я должен освободить любимую, а уже потом... Какая разница, что будет со мной лично?» Сейчас это было даже очевиднее, чем прежде. «Приступаем!» – бросил я и пошел к двери. Оставалось позвонить Нику и Криппи, отменить их маскарад и убедить отсидеться, пока я лазаю по холмам Британии. Но что-то мне подсказывало, это будет сложно. «Эй, Грегор!» – услышал я вдруг почти веселый голос Крафтова. «Ты, может быть, не понял, но я лечу с тобой. Старый оборотень может пригодиться». К тому же, признаюсь мне, любопытно полетать на драконе. Не испытывая никакого удовольствия от старых оборотней мужчин на своей шее. Но ладно, не стал спорить я. Крафтов оборотень очень полезный. И все же было в мозаике что-то странное. Например, то, что злодей еще не связался со мной, чтобы выдвинуть требования. Впрочем, он и так знает, что я приду за Тиной. А если не одержу верх сделают то, что, возможно, избавит этот мир от дракона, а значит, от опасности. Правда, вот этого он не знает.